Главное — терпеливо и непрестанно объяснять Нерону, в чем он неправ. Недавно мы долго сражались с Цезарем из-за его поздних возвращений и ночных бесчинств. Нерон в грязном рубище, в колпаке вольноотпущенника, с компанией таких же переодетых знатных молодых бездельников. Они набросились на подвыпивших людей, выходящих из кабака. Они бьют палками беззащитных людей, топчут их ногами. Вопли, крики боли и хохот цезарской шайки. — Ну, немного побесчинствовал, — вздохнул Нарон. — Ну, попугал запоздалых горожан. — Ну, убил двух-трех в драке. — Ну, разве лучше, если бы они меня убили? Сенека печально посмотрел на Нарона. — Да-да, да-да, вот. Так же укоризненно ты смотрел на меня тогда, учитель, и мать, а Тигелин — никогда. Ах, Сенека, ты любил меня за власть, которую я дам тебе и римскому сенату. Мать — за власть, которую я ей уже дал, и только Тигелин любил меня ради меня самого». «Кстати, Тигелин сказал, что мать повсюду объявляет, «Коли я по-прежнему буду бесчинствовать, «а также следовать твоим советам в государственных делах, «я перестану быть цезарем. «Она заменит меня братом-британиком».» Нерон помолчал и добавил тихо. «Я произнес все это и посмотрел на тебя. И ты все понял, потому что трудно не понять взгляд волка». — Что ты мне ответил? — Тогда Санека молчал. — Точно, промолчал, добродетельнейший из смертных. А потом мы встретились на дне рождения Британика. Ой, как он пел в тот день! Амур с золотой кефарой в руках вышел из темноты и запел. — А потом Британик захотел пить, — сказал Нерон. Исанека вновь увидел всю сцену, как тогда со своего ложа. Предвкушатель поднес Британику горячее питье. Британик отпил глоток и попросил остудить. Предвкушатель, усмехаясь, долил в питье воду и поднес кубок британику. На арене Нерон протянул кубок Амуру, и Амур выпил до дна. Ах! Ага. Мы с тобой продолжали нашу беседу, учитель, и, конечно, добродетели, как всегда. Ты закончил тогда книгу, написанную специально для меня о долге Цезаря. В тот вечер ты читал мне начало. Ну, ну, вспомни свои слова. И тогда вернется моя цветущая юность. Ах, это возможно только в театре. Спешите видеть! «Величайший артист Нерон и артист Сенека играют сегодня комедию жизни!» и добавил строго «Я жду». И Сенека, стараясь оставаться невозмутимым, начал. «Сила Цезаря!» «В его умении служить своему народу!» Нерон одобрительно кивал, и Сенека продолжал. «И чтобы страшные ушедшие времена Тиберия Каллигул и Клавдия никогда не повторились. Цезарь обязан научиться уважать человека. Отныне и навечно человек для человека должен стать святыней. И тогда раздался вопль Амура. Амур! упал на арену и в муках и судорогах катался по сверкающим опилкам. «Да, да», — сочувственно сказал Нерон, — «все произошло при этих замечательных словах». Амур затих. «Мертв?» — в ужасе прошептал Сенека. Нерон засмеялся, но... «Британик был тоже мертв. Я не пожалел царственного брата. Зачем мне жалеть этого порочного раба?» «Ты все никак не можешь понять, учитель. Мы всерьез играем комедию жизни». «Я не хочу умирать! Я не хочу!» – закричала Венера. «Да-да». Вот так же кричала мама, глядя на мертвого британика. Венера упала на колени, она обнимала ноги Нерона. Я боюсь, я не хочу. Ну точно, точно, вылитая мама. Как она испугалась, бедняжка, в тот день. Да-да-да, давай продолжай, продолжай, Сенэка. А мы займемся уборкой тел. И оттолкнув Венеру, он поволок с арены во тьму легкое тельце Амура. И вновь. Бесстрастно читал Санека. «Луцилий, чем дороже груз, которым владеет путешественник, тем более он заботится о спокойствии воли и благодарен Нептуну за это спокойствие. Так и философ. Ему нужен мир в государстве, чтобы размышлять в покое. И он благодарен тому, кто дарует этот мир. Вот отчего я так забочусь о силе Цезаря и славлю» его власть. — Я не хочу! Я не хочу! — ползала по арене Венера.